В то время, пока происходили эти разговоры, шагов за двести позади собеседников, по той же аллее, подвигалось несколько громоздких и тяжелых карет в четыре и шесть лошадей. Занавесы в них были подняты с левой стороны, что позволяло видеть государя. В первой карете ехала королева. Она сидела в самой глубине экипажа, одна в черном платье и вуали. На передней скамейке помещалась маркиза Дефия, а у ног королевы принцесса Мария на табурете сбоку. Причем платье ее высовывалось из кареты, и ноги опирались на золоченую подножку. В тогдашних каретах, как мы уже говорили, не было дверец. Мария также старалась рассмотреть сквозь ветви деревьев, что делал государь, и часто наклонялась вперед, так как ей мешали лошади, князя Палатина и его свиты, беспрестанно сновавшие мимо. Северный князь был прислан из Польши под предлогом каких-то важных государственных переговоров, но в сущности для того, чтобы подготовить герцогиню Монтуанскую к браку со старым королем Владиславом Шестым познанский полотен щеголял всею роскошью польского двора, считавшегося в Париже варварским и скифским, и вполне оправдывал эти названия странностью восточного костюма. Он был очень красив собою. Как и вся свита, носил длинную и густую бороду и по-турецки брил голову. На нем была меховая шапка и короткая куртка, вышитая бриллиантами и рубинами. Конь, выкрашенный в красную краску, был наряжен в перья. Свита состояла из отряда польской гвардии в красных и желтых мундирах, в широких плащах с длинными рукавами, небрежно накинутых на плечи. Кроме того, палатина сопровождали польские вельможи, одетые в серебро и золото. Одинокая прядь волос, развивавшаяся позади их бритых голов, придавала им вид татар, или азиатов, о которых при дворе Людовика XIII имели не более понятия, чем о москвичах. По мнению женщин, все это было довольно дико и страшновато. Глубокие поклоны и восточные любезности чужестранца и его свиты — чрезвычайно надоедали Марии Гонзаго. Проезжая мимо нее, он считал своим долгом каждый раз отпускать ей какой-нибудь комплимент на ломаном французском языке с неловкими упоминаниями о надеждах и царствовании. Чтобы как-нибудь от него отделаться, Мария стала подносить платок к носу и довольно громко сказала королеве, «Эти иностранцы, государыня, пахнут так дурно, что меня тошнит». «Вам придется, однако, справиться с этой тошнотою и привыкнуть к ним», отвечала Анна Австрийская довольно сухо и затем уже прибавила шутливым тоном, боясь, что огорчила Марию. Еще привыкните, точно так же, как привыкли мы все. А ведь вы знаете, что по части запахов я очень прихотлива. Господин Мазарини как-то говорил, что в чистилище... «Я в виде наказания буду нюхать дурные духи и спать на голландских простынях». Несмотря на эти шутливые слова, королева была очень серьезна и молчалива. Она откинулась в глубину кареты, Закуталась в мантилию и, по-видимому, нисколько не интересовалась окружающим. Движение кареты укачивало ее. Мария не переставала наблюдать за королем и говорила в полголоса с маркизой Деффия. Обе женщины старались внушить друг другу надежды, которых не имела ни одна из них и, любя, обманывали друг друга. Сударыня, поздравляю вас. Господин Легран сидит рядом с королем. Никогда дело не заходило так далеко, говорила Мария, и замолкала надолго, а карета печально катилась по сухим помертвелым листьям. — Да, я это вижу и радуюсь. Король так добр, — отвечала маркиза и вздыхала глубоко. Наконец между ними воцарилось долгое унылое молчание. Когда они взглянули друг на друга, оказалось, что на глазах обеих стояли слезы, Ни та, ни другая, не решались более заговорить. Мария понурила голову и не видела перед собою ничего, кроме убегавшей под колеса коричневой мокрой земли. Печальное раздумье охватило ее душу. Хотя на глазах ее первый из дворов Европы преклонял колени Перед любимым ею человеком она боялась всего и не могла отогнать мрачных предчувствий. Вдруг мимо неё вихрем промчался всадник. Она подняла глаза и успела узнать Санмара. Он не смотрел на нее. Лицо его было бледно, как смерть. Глаза скрывались под тенью нахмуренных бровей и нахлобученной на лоб шляпы. Мария в трепете следила за ним глазами. Он остановился в толпе всадников, ехавших впереди кареты и снявших шляпы при его приближении, и через минуту, В сопровождении одного из них углубился в чащу леса, издали оглянувшись на девушку и провожая глазами карету. Затем Марии показалось, что он передал спутнику какой-то сверток. Спустившийся туман помешал ей видеть далее. Такие туманы — вовсе не редкость на берегах Луары. Солнце превратилось сначала в маленькую кровавую луну, окутанную разодранным саваном, а через полчаса скрылось совершенно. Мария с трудом различала ближайших к карете лошадей — А всадники, проезжавшие мимо, казались сероватыми тенями. Холодный пар оседал мелким частым дождём и поднимался смрадным облаком. Королева посадила прекрасную герцогиню рядом с собой и пожелала вернуться домой тихим шагом. Молча поехали они обратно в шамбор. Вскоре звуки рога возвестили окончание охоты и стали созывать разбежавшихся собак. Мимо кареты, громко перекликаясь, беспрестанно мелькали охотники, Отыскивавшие дорогу в тумане, Мария различала в печальной лесной мгле то голову лошади, то ее темный силуэт, и напрасно старалась расслышать какие-нибудь слова. Вдруг сердце ее забилось. Звали Санмара. «Король?» — спрашивает господина Лограна. «Куда девался господин обершталмейстер?» — спрашивали со всех сторон. «Он пропал?» — сказал кто-то рядом с нею. Она затрепетала при этих простых словах и в своей печали придала им зловещее значение. Всю дорогу до дома они преследовали ее, она не могла от них отделаться, и в своих комнатах, куда заперлась, тотчас по возвращении...